Этот грохот сопровождали вопли и крики людей, орудовавших страшными предметами. И СРТТ испугался. Приликло регулярно докладывало его эмоциональном состоянии. «Тише!» — неожиданно перекрыл шум голос Конвея. «А теперь беззвучная атака!» Чудовищная какофония была лишь увертюрой. Сейчас в бой вступало по-настоящему страшное оружие, но при этом всё должно было проходить в полной тишине, чтобы был слышен каждый звук, исходящий от СРТТ. Вокруг существа взметнулись языки пламени. Оно было ярким, но не обжигающим. Одновременно силовые лучи принялись толкать жертву, гонять ее, приподнимать и даже подбрасывать к потолку. Силовые лучи работали по тому же принципу, что и гравитационные пояса, но их можно было концентрировать в одной точке. Операторы метали в парящего в воздухе и сопротивляющегося беглеца ракеты и шаровые молнии, меняя в последний момент их направление. Теперь СРТТ был на самом деле перепуган. Перепуган так, что это чувствовали даже люди, лишённые эмпатических способностей. Он принимал такие обличия, что Конвею были обеспечены ночные кошмары на много недель вперёд. Конвей включил микрофон. «Есть ли реакция?» «Пока нет». — загремел из динамика голоса Омары. — Придется подналечь. — Но он находится в состоянии крайнего возбуждения и расстро... — начал приликло. конви обернулся к ассистенту. — Если вам трудно, уходите. — Можете вы как-то усилить давление на него? — спросил он у стоявшего рядом офицера. — Некоторых существ, способных вынести все, — сдержанно сказал офицер, — полностью выводит из строя вращение. Так, ко всем пыткам, которым подвергался СРТТ, было добавлено вращение. Но не просто вращение, а дикое, неравномерное, сумасшедшее движение, на которое даже глядеть было тошно. Светящиеся ракеты и молнии вспыхивали и крутились над СРТТ, словно сошедшие с ума луны над дикой планетой. Собравшиеся почти утратили первоначальный энтузиазм, а Приликла покачивался на своих шести тонких ногах, охваченной эмоциональной бурей, грозившей унести его, как былинку. «Не следовало тащить сюда Приликлу», — досадуя на себя подумал Конвей. «Для Эмпата такое переживание подобно аду. Наверное, он, Конвей, ошибся. Придумать это было само по себе жестокостью, садизмом, да и вряд ли могло достичь цели». Он хуже любого чудовища. Вертящийся, дергающийся бурый комок посреди комнаты, в которой превратился маленький СРТТ, издал резкий, высокий, горловой звук ужаса. И тут страшный грохот потряс стенные динамики. В нем смешались вопли, крики, шум ломаемой мебели, топот бегущих ног, и все это перекрывал низкий, нескончаемый вой. Слышно было, как Омара старается что-то кому-то объяснить. Затем неизвестный голос крикнул. «Ради всего святого! Прекратите! Папаша проснулся и рушит всё вокруг!» Люди кинулись к СРТТ, осторожно остановили его и опустили его на пол. Из динамиков по-прежнему доносились крики и грохот. Вскоре они достигли апогея, а затем начали стихать. Люди замерли у стен, глядя друг на друга, нахныкающего СРТТ, на стенные динамики. Они ждали. И дождались. Раздался звук, похожий на тот, что недавно передавали в записи, но он был чистым, без космических помех. Трансляторы были у всех, так что все поняли, о чем речь. Это был голос старшего СРТТ, который снова стал единым целым. Ласково и строго он обращался к своему ребенку, Он говорил, что малыш плохо ведёт себя, что он должен немедленно прекратить беготню и не доставлять больше беспокойства окружающим. И чем скорее малыш послушается, тем скорее они с отцом уедут домой. Для маленького беглеца это была страшная экзекуция. «Может быть, они даже переборщили», — подумал Конвей. Он напряжённо следил за тем, как СРТТ, всё ещё напоминающий сразу и рыбу, и птицу, и зверя, пополз к стене. И когда он осторожно и покорно начал тереться головой о колено одного из мониторов, в комнате поднялось такое шумное веселье, что малыш чуть было снова не убежал. Приликла объяснил мне, в чём заключается болезнь старшего СРТТ, и я понял, что лечение должно быть радикальным. Обратился конвей к диагностам и старшим терапевтам, собравшимся вокруг стола Омары.